Глава десятая. Или обезьяна в логове льва. Все вокруг всполошились и занервничали. Теперь я понимал суть проблемы. Такой же источник, как и этот, некие копи, хотят отнять у сарахашеров. Зунар раздавал приказы, куда-то звонил по своему смешному телефону с малюсеньким экраном, кричал, ругался. Рейджи и Амали он отправил в храм и велел оставаться там до тех пор, пока за ними не приедут. «Ты как?» – вдруг обратился он ко мне. «Нормально себя чувствуешь?» Я кивнул. Если бы мог сказать, ответил бы, что лучше некуда. И это правда таким бодрым и полным сил я себя никогда еще не ощущал будто раньше я был болен жил в пол силы а теперь наконец излечился отлично ты как раз сейчас мне очень нужен сказал зунар грубо схватив меня за локоть и потащив к вертолету он был взвинчен до предела казалось еще немного и рванет видимо эти копии его всерьез разозлили Ты теперь Азис Игал, почти ухо сказал Зунар, только Азис и никто другой. Копи собираются отобрать твой источник и прилегающие территории. Это крайне серьезно. Тебя собираются ограбить, лишить родовой собственности. Ты понимаешь? Повтори. Я Азис Игал. Я Азис Игал, растерянно повторил я. «Замечательно, но не думай, что все это тебе достанется просто так. Свою преданность клану ты должен доказать, а все, что получишь авансом, отработать. Никогда об этом не забывай, если что-то пойдет не так». Зунар сузил глаза, а у меня весь воздух из легких вмиг вышибло. Я не мог вздохнуть, как бы не силился, будто невидимая рука сжала горло. Понял, значит, небрежно бросил зонар и меня в миг отпустила. Способность дышать вернулась, и я сделал глубокий выдох. Такого я никак не ожидал, поэтому находился в замешательстве. Что это было? Я залез в вертолет. И только там до меня наконец дошло, что это именно Зунар каким-то образом лишил меня воздуха. Осознание этого факта меня одновременно разгневало и озадачило. Пока такие способности я видел только у Зунара, и все же надеялся, что не все в этом мире ими обладают. В памяти всплыли слова видящего. Он что-то говорил и о моих способностях, о каком-то даре, Наверное, это все как-то было связано с источниками и шахти. Что там говорила Амали? Шакти – энергия, дарованная богами людям Ракта, то есть краснокровым, потихоньку до меня начинало доходить. В вертолете уже сидел Башат. Возле него на пассажирском месте покоился большой железный чертный ящик, Непонятно, откуда оттуда взявшийся. Зунар запрыгнул внутрь с нечеловеческой скоростью. Еще секунду назад он стоял на земле, рывок, и вот он уже в кабине, как ни в чем не бывало, сидит рядом. Я уже ничему не удивлялся. «Поторопись!» – велел Зунар пилоту. «Как у нас с топливом?» «Я заправился. До источника игол хватит», – ответил пилот. «Взлетаем! Мы должны там быть как можно скорее!» Зунар кивнул на ящик, Баша тут же его открыл. Я едва сдержался, чтоб не присвистнуть. Ящик был забит доверху пистолетами, автоматами, боеприпасами. В отделении покоились бронежилеты. «Надевай!» – велел Зунар, ловко выхватив один из бронежилетов и протянул мне, а затем и сам. Стянув кафтан, принялся натягивать поверх цветастой рубашки. «Я никогда не носил бронежилетов, никогда не участвовал в бандитских разборках и перестрелках, даже из пистолета никогда всерьез не стрелял. Так, пару раз по импровизированным мишеням. Наверное, этому во многом поспособствовал Диего, когда взял меня под свое крыло. Он всегда незримо оберегал меня и Карлоса от подобных проблем». Даже когда нас угораждало вляпаться в какую-нибудь неприятность или нарваться не на тех людей, он всегда все разруливал. Но теперь, похоже, моей беспечности пришел конец. Ему выдавать, хмуро спросил Башатки, вновь в мою сторону, Зонар с секунду колебался. Да, дай ему что полегче, умеешь пользоваться, он резко повернулся ко мне. И в этот же момент Башат протянул мне пистолет. Я механически кивнул, только потом подумав, что владение оружием совсем не вписывается в мою легенду ничего не помнящего идиота. Но Зунар, кажется, совсем не обратил на это внимания. Я разглядывал пистолет. Он мало чем отличался от земного оружия. Легкий, компактный. Единственное, на нем не было ни единой надписи. Башат помимо ствола вручил мне и пояс с кобурой и пару магазинов. Кто там уже на месте? Спросил Зунар Башада. Ракша отреагировали сразу же, попытаются задержать. нишито обещали прислать людей, отдали приказ наемникам, уже должны были вылететь, будут часа через три, но все слишком неожиданно, так быстро. Долго! воскликнул Зунар, заставив Башада замолчать. Какого шаха они не оповестили. копив вторглись на территорию нашего храма без предупреждения. У них совсем головы нет». Башат терпеливо ждал, когда возмущения Азунара иссякнут. «Ладно», – резко успокоился Зунар. «Что за делегация? Чего они хотят? Ты узнал?» «Делегация – лишь прикрытие». Механ Ракш сообщил, что они стянули больше сотни своих – притащили собственного видящего и собираются провести инициацию и оборвать наши каналы. Все вооружены». Мадарчут! взорвался Зунар, выпалив непереводимое ругательство. «Нет, они точно рехнулись. На то, чтобы так нагло себя вести, нужно иметь веские основания. Неужели император дал согласие?» Башат кивнул. «У них императорский указ о передаче источника!» Зунар горько усмехнулся. Башат растерянно и как-то неуклюже пожал огромными плечами и принялся натягивать через голову ремень автомата. «Симару уже сказали?» – хмуро спросил Зунар. Башат мотнул головой. «Он ведь в пхану!» «Точно! Помолвка о Шанти! Я совсем забыл!» И пока не надо ему сообщать. еще не хватало, чтобы он сорвался и примчал сюда. Союз с Гергит тоже важен для клана. Сами справимся, а затем уже доложим. Зунар снова повернулся ко мне. Держись, башада, под пули не вздумай лезть. Если что, стреляй и молчи, хотя... Ты же все равно молчишь, но если вдруг что спросят, ты должен подтвердить, ты Азис Игал, твой отец Зуен Игл, твоя мать Алисана Игал, ты их не помнишь, ты ничего не помнишь, вплоть до момента, как попал на гору Меру, понял? Я кивнул, я уже давно все понял, но Зунар, похоже, все еще считал меня дебилом и предпочитал разжевывать. Вливайся, теперь это твоя жизнь. Добавил Зунар очень тихо, но я услышал. Загудел мотор, завертелись лопасти. «Приготовьтесь, взлетаем!» – крикнул пилот. Храм и источник Хал очень быстро остались позади. Я буквально физически ощущал, как источник удаляется, будто бы был связан с ним невидимыми нитями. И я пытался осмыслить то, что со мной произошло в пирамиде. Пытался понять о чем именно говорил тот старик-видящий. И как бы я ни углублялся в это, разум отказывался верить, пытаясь найти объяснение. Все эти видения могли быть галлюцинациями, и этот столб света можно было как-нибудь и объяснить, но не поддавались объяснению мои собственные ощущения. И еще тот странный жуткий голос, который требовал впустить его «Куда впустить, блин? Чертовщина какая-то!» Но об источнике хотелось узнать побольше, а особенно о шакти. Что это? Волшебство? Магия? Эта мысль меня позабавила. Здесь было что-то куда сложнее – заковыристей волшебной палочки и абракадабры. Но эта энергия, эта шакти весьма впечатляла и я хотел поскорее разобраться в том как все устроено и как это связано со сверхспособностями хотя судя по накалу и пистолету в моих руках еще неизвестно как сегодня закончится день странно я совершенно не переживал по этому поводу даже несмотря на то что заварушка планировалась знатная возможно я просто еще не отошел от эйфории после инициации или просто не осознавал масштабы проблемы. Голоса Зунара и Башада монотонно звучали в наушниках. Внизу пронеслись несколько мелких городов, затем один крупный с заводами и фабриками, с несколькими высотками, с длинными магистралями и редкими снующими по ним автомобилями. Странно это было для большого города. В нашем мире тут бы были ужасные пробки. Даже скайры, квадрокоптеры и аэробусы не слишком спасали положение. Наш мир был слишком перенаселен. 12 миллиардов – это вам не шутки. А здесь похоже наоборот. С населением было туго. Совсем скоро показался еще один городок. Уютный, будто с картинки со светлыми улочками, аккуратными старинными домиками, со строконечными, оранжевыми и изогнутыми крышами. А за городом показался и синий столб. Это Фархат. Я не сразу понял, что Зунар обращается ко мне. Он принадлежит семье Игл. Здесь находится дом главы рода, дом Азиза. Теперь я почти прилип к окну, с интересом разглядывая город. Что именно, значили слова Зунара. Неужели они всерьез отдадут мне, самозванцу без роду и племени, целый город? Нет, конечно же. Не зря ведь Зунар так нарочито подчеркнул, что дом принадлежит Азизу. Если мне и позволят здесь жить, то владеть и распоряжаться уж точно не дадут. И наверняка приставят бдительных надзирателей, которые будут контролировать каждое мое движение». Но, возможно, я смогу и с этим что-то придумать. Владеть целым городом. Это круто. О таком я даже никогда и не мечтал. Пусть и не совсем представлял, что именно понимается у них под владением города. Может быть, это полноправная собственность, а может лишь обязательство следить за порядком. Одно ясно – это ответственность. Что ж. Ответственность меня никогда не страшила, а даже наоборот. Пирамида и храм показались сразу за городом, буквально в нескольких километрах. Эта пирамида от предыдущей отличалась меньшими размерами и отсутствием ступеней и светящихся граней. Пирамида Игл имела гладкие золотые стены, а храм походил на трехярустный торт. Внизу собралась толпа, вперемешку монахи в оранжевом, люди в черных бронекостюмах, на миг мне даже показалось, что это земные спецназовцы, и люди в красно-золотом, я сразу определил их как наших. «Кажется, все спокойно», задумчиво глядя на толпу, сказал Зунар, «еще ведут переговоры, только вот все в боевой готовности». Вертолет еще не успел приземлиться, как Зунар выпрыгнул и на всей своей суперскорости умчал в сторону пирамиды. «Идем», – мрачно сказал Башат. «Интересно, он хоть когда-нибудь улыбается? Серьезно, но ну нельзя же быть таким мрачным все время». Когда стих мотор и перестали стрекотать лопасти, с улицы послышались гневные крики. Среди этих криков я различал и голос Зунара. «Вы незаконно вторглись на территорию клана Сорахашер!» – кричал он на ходу. «Если ваши люди немедленно не уберутся с нашей земли, мы будем вынуждены применить силу!» Мы с Башадом прошли мимо вооруженных людей в черном. При нашем приближении они вскинули автоматы и нацелили на нас. Я инстинктивно схватился за кобуру. Хотя чем бы мне помог пистолет против такого количества вооруженных людей? Меня бы изрешетили еще до того, как я успел бы вытащить пистолет. «Не переживай, они не будут стрелять, пока идут переговоры», — спокойно сказал Башат. «Да уж, весьма обнадеживающе. Мы обошли пирамиду, народу здесь ступить негде, и все кучковались возле входа в пирамиду. Мы подошли к толпе, в центр которой уже успел ворваться Зунар. Теперь он стоял напротив мужчины с молочно бледной кожей. Я бы даже сказал болезненно бледной и с белесыми волосами, как у альбиноса. При более близком рассмотрении он альбиносом и оказался, причем черты лица у него были крупные: широкий нос, мясистые толстые губы, как у африканцев, рыбьи светлые глаза на выкоте. Неприятный тип, и люди, стоящие за ним, в особенности те, что в бежево-коричневых одеждах, тоже были альбиносами. «Я уже заждался. Думал, ну когда же кто-нибудь из халов, наконец, соизволит явиться?» С насмешкой произнес альбинос. «Копи должны показать вам указ императора, а вы должны передать источник». Теперь он официально принадлежит КП, а Сорахашир, в свою очередь, находится незаконно на нашей территории. И если вы не уберетесь...» Он не договорил. Вместо этого протянул Зунару большой конверт, тисненный по краям золотым узором. Зунар, нарочито заведя руки за спину, конверт не принял. «Незаконно находитесь здесь вы», – холодным тоном произнес он. «К тому же копи нарушили все правила мирной делегации. Почему вы явились с оружием и почему не сообщили о своем прибытии заранее? И да, изменились обстоятельства, войны. Этот документ не может быть действительным». «У источника игол и прилегающих территорий есть законный владелец». Альбинос сузил глаза, опустил конверт. По бледному лицу скользнула злая улыбка. «Что вы уже придумали, халы? Все из рода игол мертвы. И уже многие-многие годы как? У источника игл нет владельца». А так как наш источник уничтожил пожиратель, мудрый Амар Самрад был щедр и милостив в копии, и в качестве компенсации отдал нам этот. И вот тому подтверждение. Он снова протянул конверт. Зунар сделал вид, что не видит конверт. «Как оказалось, — спокойно заговорил он, — Азис Игол выжил». «Лао Зуампакш привез его к нам как раз вчера». Лицо Вайна перекосило то ли от возмущения, то ли от удивления. «Выйди, Азис! крикнул Зунар. Башат подтолкнул меня в спину и сам зашагал следом. Народ удивленно замолк, разглядывая меня. «И почему мы должны верить, что это Азис? возмутился вайна но судя по голосу он был растерян и такого подвоха не ожидал где доказательства хаул это бред азис Игл погиб вместе с родителями как видишь оказалось что нет у него родовой медальон наследника он ракта и он отзывается на имя азис а еще к вечеру у нас будут результаты генетической экспертизы которая подтвердит, что это именно Азис Игол и никто иной. Люди Капи возмущенно загалдели. война разозлился не на шутку, лицо его перекосило от злобы. «Ты считаешь Капи дураками? У нас есть документ, подписанный императором, а у вас какой-то пацан, подлинность которого не доказана. А ну, Азиз!» «Расскажи нам, где же тебя носило пятнадцать лет?» Он зло сверлил меня взглядом. «Мы этого пока не выяснили», — ответил Зунар. «Но есть версия, что его все эти годы держали в плену». «Я спрашивал не у тебя. Пусть он ответит». «Он тебе не ответит», — резко возразил Зунар. Мы думаем, там, где его удерживали, с ним обращались жестоко, он не разговаривает. Пока что, но как только заговорит, сразу же все расскажет». Вайна захохотал. Смех у него был злой и холодный, где-то даже истеричный. «Ну, халы, ну вы даете!» Нашли безродного пацана и решили одним выстрелом пристрелить и обезьяну и змею. Поразительно! Но вот что я скажу. Мне плевать на змей, но копии собдают законы империи. И если вам удастся доказать, что это действительно Азис Игл, мы вернем ему источник. Но пока нет официального подтверждения, и независимой генетической экспертизы, все это фарс чистой воды. А теперь проваливайте с нашей территории, а иначе мы будем вынуждены применить силу». «Нет, Вайна, вы нарушили правила и явились с оружием на нашу землю. Значит, это вы должны покинуть нашу территорию», вспылил Зунар. Вайна сделал многозначительную паузу. «Хорошо. Раз вы не хотите по-хорошему, мы потому и явились с оружием так, как знали. Сорахашер источник так просто не отдаст!» Он взмахнул рукой. Один из его людей вручил ему золотой кубок. похожий я видел в пирамиде источника Хал. «Как, например, ваш видящий!» Красные мясистые губы Вайна растянулись в злой улыбке. Он тоже слишком противился воле императора, совсем не оставил нам выбора, отказывался покидать наш храм. Зунар напрягся, вытянулся, будто в любую секунду готов был наброситься на Альбиноса. «Что ты сделал с видящим Ассейро? Не переживай, самое главное я сохранил для тебя». Вайна махнул кубком, и два маленьких белых шара выскочили из него и покатились по земле к ногам Зунара. До меня не сразу дошло, что это не шары, а человеческие глаза. Что-то произошло в этот миг. Все, кто стоял на нашей стороне, будто по сигналу сорвались с места. Монахи, наоборот, бросились в рассыпную от эпицентра. Раздались выстрелы. Здоровенная рука Башада схватила меня и засунула себе за спину. Происходило что-то невероятное, как в каком-то фантастическом фильме, в котором переборщили со спецэффектами. У меня глаза разбегались, я не знал на кого и куда смотреть. Один из наших подпрыгнул и, зависнув в воздухе, принялся стрелять сверху. Еще один, подняв руки к небу, начал притягивать к себе молнии, обрастая электрическими всполохами, пролетел над головой прозрачный водяной шар, ударил в электрического, того будто замкнуло, затрясло мелкой дрожью, люди падали, взлетали, швырялись огнем, стреляли и дрались. Мое внимание привлек зунар. Он, мелькнув, бросился к вайна, но не успел добежать, как его отбросило невидимой силой обратно. Этот вайна не только смахнул Зунара с земли одним взглядом, он еще и пули останавливал на лету летящие в его сторону. Башат отстреливался медленными шагами, продвигаясь дальше от эпицентра бойни. Кого-то из капе, прямо возле нас, разорвало пополам. Ноги отлетели от туловища на несколько метров. Выстрел, башат дернулся, я сразу догадался, в него попали. Вот только непонятно куда, если в бронежилет, то не страшно. Внезапно какая-то неведомая сила схватила меня за ноги, опрокинула и потащила по земле. Блакируй! Заорал башат, целясь в кого-то позади. «Ха-ха! Будто бы я знал, о чем речь!» Я выхватил пистолет, выворачивая голову, пытался разглядеть того, кто меня тащил. «Убейте мальчишку!» — это кричал Вайна, и, судя по всему, речь шла обо мне. Башат выстрелил. Невидимая сила резко отпустила меня. Несколько пуль пролетело в опасной близости от головы, остальные влетели в землю. Сюда! Не своим голосом зарал Башад. Я резко из лежачего положения вскочил на ноги, двумя кувырками пролетел расстояние до Башада. Внезапная боль под ребром, будто острым дрыном кто-то заехал, все-таки попали собаки. Ничего, пуля вошла в бронежилет. Только я оказался рядом с Башадом, как нас неожиданно окружили. Их было... «Пятеро. Мы, не сговариваясь, встали спина к спине. Выстрел. Я, не раздумывая, тоже принялся стрелять. Взвел круг вжал спуск, и мужик передо мной тут же рухнул на землю. Я никогда не убивал до этого. Был очень близок к такому желанию, но не убивал. Говорят, что люди в такие моменты испытывают страх, муки совести, впадают в истерику, но я не испытал совсем ничего». Только одно понимание: или я, или он. Лучше он. Еще один из скопи вдруг резко скрючился и, упав на землю, забился в конвульсиях. Позади него стоял кто-то из наших, парень с длинными темными волосами, по зачесанными в хвост. Он сосредоточенно выставив вперед руки, что-то страшное проделывал с этим из скопи, но я был ему благодарен. Башат слишком навалился на меня спиной и начал сползать. Мне хватило одного взгляда, чтобы увидеть, что из его левого плеча хлещет черная кровь, залив весь рукав. Азис! это окрикнул Зунар. Он вмиг возник рядом. «Бегом к вертолету! – велел он, опускаясь на колено перед Башатом и нащупывая пульс. «Живой! Не столько мне, сколько самому себе!» — сказал Зунар. Я озирался, держа палец на спусковом крючке. Повсюду валялись трупы, много кровавых, разодранных, изрешеченных трупов, как наших, так и противника. Так много крови и мертвецов я еще не видел никогда, но старался об этом не думать. Взгляд наткнулся на Вайна. Он швырял из стороны в сторону того парня, что только что спас меня, Я прицелился, выстрелил, мимо еще раз, выстрелил, нога Вайна дернулась, на светлых штанах тут же заолело пятно крови. Он бросил парня, теперь его взгляд был нацелен на меня. Зунар это тоже заметил, он, сорвавшись с места, бросился к Вайна, миг сбив его с ног». Они сцепились в схватке не в такой хаотичной и неуклюжей драке, какую я привык видеть в приюте или на улице. Их движения были то плавными, то стремительно резкими, отточенные целенаправленные удары летели с устрашающей скоростью, изящные, как в танцы выпады, четкие блокировки, молниеносные атаки и захваты. Зунар атаковал, Вайна все больше защищался и пропускал. Я не представлял, что это за техника боя, какое-то боевое искусство, определить которое я не смог, но одно я точно понял, что тоже хочу так уметь. Засмотревшись на сражение, я забыл, что Зунар велел мне уходить к вертолету, но, во-первых, я не мог бросить Башада, а во-вторых, был очень даже не уверен, что меня не пристрелят по дороге, особенно учитывая, какая толпа там за пирамидой стояла. Конечно, они уже могли все быть здесь. Например, вон те валяющиеся трупы, или вон та толпа у входа, перестреливающаяся вяло с нашими, прячущимися за линией каменных скамеек. И я наткнулся на взгляд парня с пижонской прической, которая теперь выглядела, как взъерошенная грива льва. Он лежал на траве и неуверенно поглядывал то на меня, то на Зунара Свайна. Я кивнул ему, мол, давай сюда. Он, не раздумывая, вскочил и на полусогнутых ногах прибежал. Я кивнул ему на Башада, на его рану, затем рукой махнул в сторону изгороди у храма. Она была из дикого камня и выглядела вполне надежно. можно укрыться. «Я Джамир, если что», – торопливо сказал парень и подхватил Башада под руку. «Я отметил про себя, что он ничуть не старше меня. Скорее всего, мы одного возраста. Я быстро влез под другую руку Башата, мы его взвалили и потащили к изгороди. Наверное, таскать раненого не следовало, и для начала нужно было бы перевязать рану, но я боюсь, если бы мы там задержались еще немного, перевязывать рану уже было бы некому». Мы быстро оказались в укрытии. Тут, привалившись спиной к изгороде, сидел монах с простреленным жатом. «Да чтоб этих обезьян ракшасы сожрали!» – выругался Джамир, вылез из-под руки Башада, потрогал зачем-то лоб монаха, закрыл ладонью его застывшие глаза. Я же, привалив Башада к изгороди, принялся расстегивать на нем бронежилет, рубашку и осматривать рану. Кажется, пуля вошла в мышцу достаточно высоко. Пришлось снимать ремень, перевязывать плечо, протягивая его под мышкой. Джамир все это время молча наблюдал, время от времени высовываясь из изгороди и проверяя обстановку. Керрица Зунар прижал эту облезлую обезьяну влезли на нашу землю, убили видящего, наложили лапу на источник. Нет, Сахашерым этого никогда не простит. Кстати. Джамир резко сел на курточки и протянул мне руку. «Рад познакомиться, Азиз Игл. Ну, я уже сказал, я Джамир из рода Ракш. И мы с тобой вроде как братья. А Нет, подожди. Я ведь с Анджею брат по матери, а ты ему по отцу. Но все равно родственники. А в общем, какая разница? Мы ведь один клан. Рад познакомиться. Ну и рад, что ты жив». «Рад», – повторил я и пожал его руку. «Как только тебе удалось! Тебя и вправду держали в плену Наги!» Я пожал плечами и отвернулся. Чувствую, подобные вопросы мне теперь придется выслушивать часто. «А ты молчун, похоже!» — усмехнулся Джамир. «В отличие от тебя, болтуна!» — хотел бы я ответить, если бы мог. Джамир снова высунулся из-за изгороди. Удвич, Сколько же наших погибло!» «Плохо это! Очень плохо! Боюсь нам не выстоять! Зунар, скорее всего, велит отступать!» Я же про себя не переставал удивляться неугомонному языку Джамира. «Он вообще когда-нибудь рот закрывает?» Джамир вздохнул, окинул меня сочувствующим взглядом. «Кажется, нам не вернуть источник. Не сегодня уж точно. Вихама!» Наверное, вернуться домой, обрести семью и тут же потерять все родовое имущество. Вихама согласился я, поняв, что это что-то вроде русского хреново. Вдалеке послышался рокот приближающегося вертолета. Еще где-то неподалеку ревели моторы. Джамир заметно напрягся. Только не копи, прошептал он. Но когда на поляну перед храмом подъехало несколько открытых внедорожников, забитых вооруженными людьми, когда над нами пролетел вертолет, Джамир облегченно выдохнул и радостно заулыбался. «Подкрепление!» – ликующе воскликнул он.